«Сестры, И как нам это понимать? Две девушки, похожие друг на друга, как две капли воды, внимательно смотрели на стоявшего перед ними секретаря, который по сути не мог им ничего ответить в виду того, что банально не справился с заданием. Тебе что было приказано? Ты что должен был сделать? Тебе было приказано привести этого парня к нам на личную встречу. И где он? Понимаете? тот же принялся сбивчиво пытаться объяснить случившийся провал критерий. Сам уже прекрасно понимая, что ситуация для него развивается не слишком хорошо ввиду того факта, что он банально не успел добраться до этого странного парня, который привлек внимание всех руководителей колонии, включая сюда и Ольгу Сергеевну Правилову, которая на данный момент была чуть ли не председателем совета глав правящих семей. Неужели тебе непонятно было то, что мы сказали, вроде бы спокойно заговорила одна из близняшек. но секретарь понял, что для него ее слова ничем хорошим не закончатся. Давай-ка я тебе еще раз объясню, если вдруг ты чего-то не допонял. У этого парня слишком много секретов, весьма интересных нам секретов, и если бы эти секреты принадлежали нам, то такой катастрофы не произошло бы ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь? Поэтому не заставляй меня по 50 раз тебе одно и то же повторять. Мы должны получить знания этого мальчишки, и меня даже не касается, как ты это сделаешь. Ты знаешь, что мы можем сделать, если ты не постараешься. Я думаю, что тебе не понравятся последствия, поэтому меня не волнует то, как. Но этот парень должен быть у нас. Постарайся его уговорить. Запугивать его явно не стоит. Этот парень может быть очень упрямым, тем более, если им так интересуется Ольга Сергеевна. Он наверняка будет рассчитывать на ее покровительство. Раньше ему покровительствовал Александр Дмитриевич. Теперь он может перейти на другую сторону, поэтому надо сделать так, чтобы этой стороной стали именно мы, Терновы. Обещай ему все, что угодно. И меня даже не интересует то, что именно ты будешь ему обещать. Нас интересует результат. А результата как раз-таки мы и не видим. Но, госпожа, я тут же старательно забормотал помощник, явно понимающий, что сейчас находится буквально на волоске, так как в данном случае он и сам знал о том, что в сложившейся ситуации его мнение никого особо не интересует. Дело в том, что туда практически сразу пришло несколько представителей от глав правящих кланов, практически все. И я просто растерялся, не зная того, что мне делать, хотя бы по той причине, что столкновение с такими людьми может привести к фатальным последствиям. К тому же я наткнулся на тот факт, что спустя некоторое время туда пришла и лично Ольга Сергеевна. Что ты сказал? Резко подхватившиеся со своих кресел близняшки быстро переглянулись друг с другом, и первая продолжила свое наступление: "Ты хочешь сейчас сказать, что Ольга Сергеевна Провилова лично приходила к этому парню?" В ответ он успел только кивнуть головой, как девушки практически синхронно разразились руганью. "Так какого же черта ты, ублюдок, молчал?" Можно было разобрать в этих криках кроме матерных слов Ты вообще хотя бы сам понимаешь, что в результате едва не натворил? Если Ольга Сергеевна лично приходила туда, то ты должен был сразу нас об этом уведомить, сразу после того, как девушки накричались, именно Марина, которая практически все время молчала, с молчаливого согласия старшей, тут же принялась выдавать указания. В общем, так спокойно и даже как-то уверенно заговорила девушка, немигающим взглядом вынуждая секретаря дрожать от самого ожидания того, что могут с ним сделать в случае неповиновения или очередной ошибки. Ты должен немедленно выяснить по возможности все то, чем именно интересовалась Ольга Сергеевна у этого парня. Как ты это сделаешь? Нас тоже не интересует в случае нужды оперировать деньгами. Это охотник, Они все продажные». Поэтому предлагаем ему деньги за информацию, и как только узнаешь, тут же нам доложи. И позаботься о том, чтобы больше таких казусов не повторялось. Мы всегда должны знать, что делает только Сергеевна. У нее всегда в делах есть второе дно. Поэтому мы должны все знать, что, как и когда происходит. И если в данном случае в деле замешан этот парень, мы тоже должны знать. Но главное, Хоть расшибись в лепешку, но мы должны получить данные от этого парня первыми. Как ты это сделаешь? Повторюсь, не наши проблемы Все то, что происходит, мы должны держать под контролем. И если из-за тебя мы упустим хоть каплю информации, то можешь попрощаться с жизнью. Надеюсь объяснять тебе то, почему это произойдет, не мне придется... Растерянный помощник мог только покачать головой, так как и сам сейчас понимал, что попал в довольно недвусмысленное положение, всего лишь по той причине, что никогда не стоит забывать о таких вещах, как определенные сложности, имеющие возможность возникнуть практически на ровном месте, Все только по той причине, что они не учли чьи-то интересы, а учитывать интересы таких людей, как, к примеру, та же Ольга Сергеевна, Им, к сожалению, на данный момент просто необходимо. Тут же возникает сложный вопрос: чем же это так Ольгу Сергеевну заинтересовал сам данный молодой человек? И чем больше они думали об этом, тем больше понимали, что в этом парне сосредоточилось слишком много необычного. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что они ошибаются. Они-то могли ошибаться. Но могла ли ошибаться Ольга Сергеевна? Это загадочный вопрос. Как факт следовало понимать, что подобное в принципе невозможно. К тому же, та же Ольга Сергеевна, в принципе, очень долго охотилась за этим парнем. По колонии уже ходили странные слухи об этом процессе. Пока был жив Александр Дмитриевич Рощенков, находились некоторые доброходы, которые считали этого парня фактически каким-то побочным отпрыском бывшего мэра города. Слишком уж тот старательно пытался выяснить родословную этого парнишки. Так что можно было понять, что в данной ситуации некоторые вещи сами по себе являются странными, и эти самые странности сейчас привлекали всех, словно руководству колонии больше нечем заняться, поэтому девушки и нервничали. Они не так давно избавились от надзора своей прабабушки, которая все никак не хотела успокаиваться, но им удалось сделать все так, чтобы ни у кого больше не возникло каких-либо подозрений в отношении их собственных интересов. Поэтому они сейчас так и нервничали, сами прекрасно понимая, что этот необычный индивидуум в данном случае не мог появиться в их жизни случайно. Им оставалось только понять, с чем именно они будут иметь дело в результате всех этих взаимоотношений и то, с чем именно все это может быть связано. Да и весь этот излишний интерес со стороны остальных глав правящих кланов С этим парнем вообще все было странно, если смотреть на происходящее со стороны. Вроде бы в городе куча проблем, а все главы правящих семейств старательно пытаются обхаживать какого-то мальчишку, хотя его загадка напрямую связанная со способностью этого индивида выживать в лесу, где практически ни у кого такой возможности нет, уже сама по себе заинтересовала многих, и эти две девушки не были исключением стоит сразу отметить тот факт, что в сложившемся положении им сейчас надо было как можно быстрее стараться вернуть своей семье потерянные позиции и авторитет. А это было не так-то легко, и все только из-за того, что не так давно они буквально все это потеряли. Уже только поэтому стоило задуматься о том, как они собираются все вернуть, Все то, что было утеряно. Ведь в данной ситуации Положение дел было таково, что позиции, которые были утеряны, в данной ситуации можно было вернуть, и скорее всего, только одним способом. И этот способ как раз откровенно касался именно этого странного охотника. Так что теперь им надо было все таки как можно быстрее выяснить все факты про этого парня. Теперь и люди семьи Терновых тоже пытались ходить и искать про него информацию. Однако существовали и сложности, в первую очередь связанные с тем фактом, что в трущобах слугам Терновых лучше было не появляться. Их действительно там теперь недолюбливали, и из-за этого у семьи Терновых теперь были большие проблемы. Раньше они могли спокойно проворачивать определенные дела на территории трущоб, только из-за того, что пользовались там определенным уважением. Теперь же, благодаря махинациям старухи их семья по сути не имела такого авторитета, как ранее. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что при наличии больших сумм средств это не так уж и сложно. Вполне возможно и такое развитие событий. Вот только их семье пришлось потратить достаточно много ресурсов, чтобы выплатить все эти компенсации, из-за чего они теперь просто не могли ничего поделать. Деньги у них, конечно же, были. Куда же без них? Люди всегда будут хотеть одеваться, обуваться, да и неплохо покушать. Конечно, первые пару дней после того, как нашлись умники, заявившие о том, что в этом нападении на город виноваты именно Терновые, у них возникли определенные сложности, но все быстро наладилось. Все только из-за того, что, может быть, их и недолюбливали. Но как уже было сказано, кушать хотели все. Так что пытаться спорить с их семьей на данный момент было бессмысленно. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что девушки все равно искали возможность исправить ситуацию. Они чувствовали, что именно этот странный парень, Семён Дух, и может стать той самой палочкой-выручалочкой, на которую могли так рассчитывать девушки. Тут уж ничего не поделаешь и не попишешь. Но ну что, сестренка, У нас вариантов не остаётся тяжело вздохнув, Марина внимательно посмотрела на свою старшую сестру и задумчиво покачала головой. Если уже эта зазнайка Ольга Сергеевна решила соизволить сходить к этому парню с собственными ножками, то нам сам Бог велел. Ты сама понимаешь, что долго отсиживаться в стороне мы не сможем, да и постоянно рассчитывать на заступничество правиловых нам тоже нельзя. Рано или поздно они покажут свой нрав и тогда мы окажемся в огромном проигрыше. Ты посмотри, что она сделала с Бобровым. Я не спорю. Старик сам по большей части виноват. Одни только его планы сделать из нас рабынчего стоят. Однако то, как она все провернула, уже само по себе меня пугает. А тебе разве не страшно, а сестренка? Девушке просто нечего было ответить. Это был факт, от которого никуда не скроешься. Польга Сергеевна так все красиво развернула, что и придраться банально было не к чему. Да, они особо-то и не пытались этого делать. Зачем, если и так все понятно. Вот это как раз-таки и настораживало, именно то, что все было понятно. А что понятно? Понятно то, что та же самая Ольга Сергеевна продвигает какие-то собственные интересы. Так эта женщина ничего и не скрывала. Она практически все время действовала на опережение, так что тут ничего не попишешь. Что же в данном случае им остается делать? Загадка. Загадка, требующая решения. И девушки понимали, что им все равно придется кому-то кланяться. Вот только кому именно? И ти на поклон к Ольге Сергеевне никто из них не хотел, всего лишь по той причине, что эта женщина. Итак, последнее время стало слишком сильно вмешиваться в жизни дела других семей, и это на данный момент стало уже всех раздражать. Женщина вела себя так, будто бы это она хозяйка колонии, это действительно чрезмерно напрягало, и чем больше таких ситуаций возникало, тем больше девушкам хотелось избавиться от такой нежеланной для них опеки они только от одной очень умной женщины избавились, которая совала свой нос куда ее не просят, и тут же появилась другая. Естественно, что девушкам данное положение дел не нравилось. Вот только они почему-то были уверены в том, что избавиться от той же Ольги Сергеевны, так просто, как они избавились от старухи, всего лишь придушив ее ночью после того, как она фактически отказалась от власти. У них и не получится. Ольга Сергеевна не из тех людей, кто так легко попадется в подобную ловушку. Да и то, они же провернули это ночью. А как они разделаются с Ольгой Сергеевной? К ней домой и ночью попасть они просто не смогут. И что из этого следует? А то и следует. Вариантов у девушек просто не остается. Им действительно придется идти на личную встречу с этим странным Семёном Духом. Как бы им не хотелось этого избежать. Хорошо, что хоть их помощник додумался им об этом рассказать, а то бы маялись сейчас в Конечно, кто-нибудь тут же может заявить им о том, что это недопустимо для особого уровня. Да, возможно и недопустимо. Вот только став особоми подобного уровня, девушки вдруг поняли, что не все так легко, как может показаться сначала. Да, они сейчас самостоятельно решали большую часть своих проблем без вмешательства той же старухи. Это было довольно неплохо. Вот только существовали и определенные сложности, от которых никуда не денешься. И основными такими сложностями были как раз взаимоотношения с охотниками и строёщ. Ольга Сергеевна этим старательно пользовалась, и им теперь надо было учитывать факт того, что в данном случае они действительно особо ничего не могли поделать. Само по себе подобное незнание очень сильно раздражало. Еще немного посоветовавшись, девушки все таки решили, что им придется самим пойти к этому парню. Вряд ли он будет разговаривать с помощниками. Ведь типичным примером этому стало поведение самой Ольги Сергеевны, да и к тому же в сложившемся положении девушки просто не понимали того, что они могут сделать им было важно хотя бы владеть информацией, а будет ли эта информация или нет, зависит как раз от того, как они сумеют уговорить этого парня сотрудничать. Девушки уже сами знали о том, что в основном у всех этих парней при виде двух сестер-близняшек возникают одни и те же мысли. Возможно, и этот парень точно так же пойдёт им навстречу, лишь бы получить сладенького Вот только давайте мы это самое слазенькое девушки не хотели бы, правда, с мужчинами в колонии теперь и так была очень напряженная ситуация. Но они рассчитывали именно на то, что в связи со своим привилегированным положением все таки сумеют выиграть какие-нибудь бонусы для себя, и этих самых бонусов сейчас зависело многое, заранее учитывая интересы потенциального противника. Девушки не хотели даже мысли допускать о том, чтобы этот парень возомнил о себе слишком многое. Но для этого надо было сначала убедиться в том, что их там не застанет сама Ольга Сергеевна, сталкиваться с этой женщиной именно там, где могут быть ее интересы, девушкам не особо хотелось. Поэтому еще немного подумав, девушки решительно потребовали от помощника проследить за тем, чтобы Ольги Сергеевны не было на данный момент в доме охотника. Они не хотели с ней там столкнуться, так как и сами понимали, что их обещание в данном случае не вмешиваться, которое они так легкомысленно дали Ольге Сергеевне, играет против них. Всего лишь по той причине, что женщина Видимо, заранее знала, что этот странный парень, которого практически все похоронили снова, выйдет из этой переделки живым и невредимым. Вот только откуда она могла все это знать? На данный момент у девушек информации об этом не было, и именно это незнание и заставляло их сильно нервничать. Они и сами прекрасно понимали, что с этим парнем ситуация возникает двоякая. Но тут тоже пока что ничего не поделаешь. Оставалось только дождаться того момента, когда Ольга Сергеевна уйдет из его дома, и тогда они смогут нормально поговорить с этим парнем. Вот только ожидание достаточно сильно затянулось. По докладу их слуги, Ольга Сергеевна Провилова пробыла в доме этого парня как ни странно довольно большой отрезок времени. И теперь девушка еще больше нервничали. Что можно было так долго там делать? Нет, у них вполне естественно возникли некоторые догадки. Те самые догадки, которые заставили девушек рассмеяться. Правда, их смех в этот раз был не сильно веселым. Все только из-за того, что в данном случае положение действительно было не в их пользу. Если она проводит с этим парнем так доверительно достаточно долгое время, то значит у них есть определенные договоренности. а все то, о чем сейчас начали подшучивать девушки это все чушь они это сами прекрасно понимали, так как в данном случае все это глупости, о которых обычно мечтают или задумываются молоденькие девушки. Но Ольга Сергеевна все таки покинула дом этого парня. И вот тут уже задумались девушки из клана Терновых. Дело было в том, что Ольга Сергеевна вышла из того дома весьма озабоченная. О чем там шла речь? Нет, девушки были бы рады, если бы, например, у той же Ольги Сергеевне тоже возникли бы какие-то сложности. И если бы эти сложности касались только личной ее и семьи Провеловых, лично, однако в данной ситуации любая подобная озабоченность могла быть опасна не только для Ольги Сергеевны, она могла быть опасна и для них. Так что в сложившемся положении и самим девушкам следовало бы задуматься, что мог ей сообщить этот проклятый охотник и вообще Где он был все это время? Ведь он исчез из города достаточно давно, практически за неделю-полторы до нашествия тварей. Что это может означать? А означать это может все, что угодно, начиная с того, что он ходил в лес по ее приказу, заканчивая очередным заговором. После случившегося с этим самым стариком Бобровым, девушки уже никому не доверяли и имели на это полное право. Так что им снова придется собирать информацию, как бы им не хотелось, но положение было слишком уж двусмысленным, настолько двусмысленным, что девушки даже просто терялись в том, что в будущем им предстоит сделать, и пока что встречу с парнем им явно придется отложить. Для начала им теперь надо встретиться с Ольгой Сергеевной. Слишком уж она выглядела озабоченной, когда выходила от этого парня. Обдумав как следует эту ситуацию, девушки практически синхронно решили, что немного подождут с попыткой решить этот вопрос быстро. По крайней мере, на данный момент они понимали главное: есть определенные нюансы, которые им придётся учитывать, и это, возможно, те самые хорошие взаимоотношения между Ольгой Сергеевной и этим странным парнем. А то, что они должны быть, девушки уже не сомневались сам факт того, что Ольга Сергеевна провела у этого паренька несколько часов, уже сам по себе говорил о многом. Сейчас девушки категорически не желали спешить, они уже и сами видели, то к чему приводит излишняя спешка. Их родственница старательно спешила, и что? Чем все закончилось? Ничем хорошим. И именно поэтому они и предпочитали перестраховаться, так как понимали, что в данном случае торопливость им не нужна она просто навредит лучше уж обойтись без неё конечно девушки прекрасно понимают то что их помощник сейчас будет мучиться в неведении просто не понимая того что от него хотят хозяйки но в данном случае они не считали нужным согласовывать подобные вещи с кем попало он слуга вот пусть и служит и нечего свой нос совать дела хозяев Надо было выполнять их приказы до последней точки. Они приказали привести Семёна для беседы. Надо было привести этого парня, а то, что секретарь его не привел, так это уже не их проблемы. Когда их совещание наконец-то было закончено, Марина засела в кабинете главы семьи, размышляя над тем, что им надо будет делать в будущем. Сейчас она любила этим заниматься фактически в святая святых их семьи кабинете главы семьи Терновых. Несмотря на то, что Наташа была вроде бы старше, но девушки все заранее обсудили и понимали, что именно Марина с ее холодным расчетом может быть более эффективным руководителем, чем более импульсивная Наташа. А то, что девушки решили таким образом перехитрить всех, так это уже их личное дело, и оно никого не касается. Сами девушки не собирались никому ничего пояснять. Так как банально не считали нужным этого делать, кто бы там что ни говорил, но девушки всегда понимали друг друга с полуслова. Но вот только сейчас у Марины возникла странная мысль. Эта мысль была связана именно с тем фактом, каким образом можно заинтересовать этого парня сотрудничать именно с ними. Проблема была в том, что этот молодой паренек был вообще-то весьма хитрым. И его поймать на какой-либо глупости просто не получится. Марина это понимала по той причине, что о характере этого парня уже достаточно много опытных людей зубы свои обломали. Этот мальчишка действительно был себе на уме, и поймать его на чем то вряд ли получится так просто, как девушки на это рассчитывают. Так что он может потребовать, например, близости от сестер, что было бы не мудрено в виду того своеобразного имиджа который старательно по всему городу колонии распускала их пожилая родственница, можно было понять, что все их считают весьма доступными, а это не то, чего они бы хотели. Так что уже заранее стоит понимать, что есть определенные ситуации, которые возможно осложнят им все. Возможно, Наташе придется с ним переспать, так как скорее всего, обычные фокусы, какие старательно ранее проворачивали близняшки, с этим парнем не пройдут. Конечно, самой Марине очень не хотелось бы такого опускаться, но если выбора нет, стоит сразу учитывать тот факт, что в данном случае они будут тоже весьма уязвимы. Это не та ситуация, которую девушка могла бы допустить, так что придется поднапрячься. Еще немного подумав над всеми этими проблемами, Марина поняла, что ей все равно придется встретиться с этим парнем. Да, она убедила Наташу, что спешить не надо. Однако это было сделано именно для того, чтобы сама Марина могла бы провести эту встречу без присутствия эмоциональной сестры. Ее сестра иногда была слишком эмоциональной, поэтому в данном случае лучше было бы обойтись без нее. Главное, что они очень похожи. и Если вдруг возникнет какой-то вопрос, то парня запутать будет не так уж и сложно, и это главное. Как следует, обдумав свои будущие действия, Марина тихо, но при этом как-то слишком уж холодно усмехнулась. Пока ее сестра думает, что она тщательно строит планы для их семьи, у нее есть время встретиться с этим самым парнем, поэтому нечего и дальше оттягивать неизбежное. Еще раз усмехнувшись, Марина быстро собралась и отправилась на эту встречу. Что она будет ему говорить, на данный момент никого не касается. А уж то, что девушка найдет, что ему сказать, это уже дело такое. Третье, и оно тоже никого не касается. Это полностью ее личная проблема, те самые проблемы, с которыми она будет бороться, постепенно расширяя свои интересы и подавляя сестру. Что поделаешь? Но власть это такая штука, которая не терпит конкуренции. А значит, надо принять все возможные меры чтобы лишить сестру подобной возможности мешать. Причем надо сделать это в обязательном порядке, а то, видишь ты, моду взяла, с советами своими лезет. Нет. Не для этого Марина все эти годы старательно воспитывала из нее себе помощницу, но никак не напарницу. Тут уж ничего не поделаешь. Но Наташе придется привыкать к тому, что ее мнение в данном случае никого не интересует и если будет нужно, то Марина с радостью использует сестру. Ведь позиции их семьи очень сильно пошатнулись благодаря глупостям бабушки, а значит, необходимо эту ситуацию исправлять. Так что хочет Наташа того или нет, но ей все равно придется выполнять обязанности, которые ей поручит сестра. И тут она просто ничего не сможет поделать. Как уже было сказано ранее, мнение этой девушки никого не интересует на то она и будет на вторых ролях, а тот кто на вторых ролях должен быть просто исполнителем чужой воли, даже если это будет воля ее младшей сестры. Такова жизнь того, кто ходит вечно вторым. Так что и сестричке придется выполнять обязанности, какие перед ней будут поставлены. А что это будут за обязанности, на данный момент опять же никого не касается. Этот вопрос будет решать уже она сама. Глава семьи Терновых, размышляя над этим вопросом, девушка понимала, что, возможно, сестра будет недовольна таким стечением обстоятельств. Может быть, да, а может быть и нет. По крайней мере, в данном случае ее мнение вряд ли кого-то будет интересовать. На данный момент это не суть важно.